Все-таки поразительная наглость. Шайка бандитов живет, можно сказать, на виду у всего города и ничего не боится. Значит, абсолютно уверены в своей безнаказанности. Как тут говорят, это Баку. Али остановился прямо перед стеной, довольно высокой, полтора человеческих роста. «Шалам алейкум, юмрубаш!» Донесся сверху из темноты пришепетывающий голос. «Шалезай шуда!» На кромке, почти невидимой в тени ветвей, сидел Гасым. Шепелявил он из-за того, что рот у него был набит едой. Раз Петрович уселся рядом. «Скажи мальчику, чтоб ушел, ему здесь оставаться опасно». «Зачем опасно?» «Я обещал Али. Можно слушать, как мы будем армяне убивать. Смотреть нельзя, слушать можно. Такой награда». Со вздохом Фондорин подумал. Что будет с этим городом, одна половина жителей которого так люто ненавидит другую? Были, однако, заботы более насущные. Почему на рисунке одна фигурка маленькая? Там что, ребенок? Это осложнит дело. Ни ребенок, ни мужчина. Один молодой совсем, ус еще не растет. Не боец. Пойдем, да? Не дожидаясь ответа, Гасым спрыгнул в сад. Грохота было, как от каменного обвала.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 Палец лежал на спусковом крючке с Митвессона. За поясом был еще один, такой же, тоже со взведенным курком. С львицами, с самками шутки плохи, они опаснее самцов. «Я тебя не трону, если ты меня не тронешь», мысленно сказал Распетрович Петрович сначала одной, потом другой. Чтобы звери поверили в это, требовалось с полминуты поиграть с ними в гляделки. Но хрустнули сучья под тяжелыми шагами огромные кошки разом повернули свои лысые бошки на поляну топая вышел гасын Пищтя! – шипнул он и львицы попятились развернулись исчезли фандорин двинулся дальше на лужайке перед самым домом нашелся и самец он дрых положив косматую голову на толстые лапы сытого льва распит значит сыт особенно бояться нечего если не подойти не дернуть за гриву не тронет Глядев строение, изящный садовый павильон из белых досок с высокими французскими окнами. Внутри тихо, свет нигде не горит, Эраст Петрович показал Гасыму на правый торец, напомнил шепотом: Ровно две минуты, ясно? Гасым предъявил часы. Для пущей наглядности поднял два пальца Два! Потом окно ломаю, всех убиваю. Гляди, юм рубаш. На мой пуля, не попади. Двигаться по траве так, чтобы она не шуршала.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 Фандорин приготовился качнуться в бок, чтобы уклониться от пули. Ни звука. Лишь шелест листьев в саду. Ну, была не была. Он сделал два прыжка, отдернул полок. Никого. Постель даже не смята. Неужели Гасым ошибся и однорукого в доме нет? 44. 45. За дверью должен быть небольшой коридор, ведущий в столовую-гостиную. Тихо, дверь, не скрипни. Что половицы?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 Зычно крикнул Гочи. «Смерть ваша пришел! Где вы тут? Не вижу!» Человек, лежавший дальше всего от Фандорина, вскинулся с пола, словно атакующая кобра. У него была только одна рука, она вытянулась, Маузер плюнул ядовитым желтым пламенем. Гасын качнулся, схватился рукой за бок. Выбора не было. Миг промедления и Хачатур выпалит еще раз. Пришлось стрелять самому, тяжелая пуля с метвеса отшвырнула однорукого в угол. Теперь уже все были на ногах.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 Ирас Петрович наклонился над хачатуром. «Что ты наделал, Гасым? Жизнь твою спасал! Сострелить его я и сам бы мог!» «Где здесь свет?» Пандорин подошел к двери, повернул выключатель, оглядел комнату. За исключением нокаутированного мальчишки, кажется, все мертвы.